Глава двадцать шестая Дом Берониры был единственной тихой гаванью, где смирялась буря в душе Позаира. Он написал длинное письмо Нефред, где вновь объяснился в любви и умолял ее найти в сердце ответное чувство. Он корил себя за то, что докучает ей, но был не в силах скрывать свою страсть. Отныне вся его жизнь была в руках Нефред. Беронир он застал за возложением цветов к скульптурным портретам предков в первой комнате его дома. Позаир погрузился в молитву рядом с ним. Васильки с зелеными чашечками и желтые цветы Персеи помогали бороться с забвением и продлевали общение с мудрецами, обитавшими в райских полях Осириса. Закончив обряд, учитель и ученик поднялись на террасу. Позаир любил этот час, когда дневной свет умирает. и сменяется светом звезд. Молодость твоя остается позади, как ненужная старая кожа. Она была счастливой и безмятежной. Пора подумать о том, чтобы жизнь не прошла даром. Вы все обо мне знаете. Даже то, что ты не хотел мне поведать. С вами ни к чему ходить вокруг докла. Как вы думаете, она не отвергнет меня? Нефред никогда не притворяется. она поступит честно. Бывали и моменты, когда тревога подступала к самому горлу Позаира и мешала дышать. Мне кажется, я обезумел. О безумии стоит говорить лишь в том случае, когда человек жаждет заполучить то, что принадлежит другому. Я забыл ваши уроки. Приучать свой ум к прямоте, Сохранять уравновешенность и четкость, не заботиться о собственном благе, поступать так, чтобы люди мирно шли своим путем, чтобы строились храмы, а сады цвели во славу богам. Текст высченный на стеллах, устанавливавшихся в храмах. Меня сжигает страсть. Я сам поддерживаю ее пламя. Ну и хорошо. Пройди свой путь до конца, до той точки, откуда не будет возврата, и до угодно будет небесам, чтобы ты не уклонился от праведного пути. Я не пренебрегаю своими обязанностями. Как продвигается дело сфинкса, зашло в тупик. Никакой надежды. Надо или добраться до пятого ветерана, или стараниями сути что-то разузнать о полководце Ашере. Да, маловато зацепок. Я не отступлю, даже если придется годами ждать новые улики. Не забывайте, ведь у меня есть доказательства того, что армейские власти солгали. Пять ветеранов были официально признаны мертвыми, в то время как один из них работал пекарем в фивах. — Пятый жив, — проговорил Беронир, так словно видел ветерана перед собой. — Не отступай, зло бродит вокруг. Воцарилось долгое молчание. Торжественная стона глубоко взволновала судью. Его учитель обладал даром ясновидения, иной раз ему открывалось то, что было скрыто до поры от глаз простых смертных. «Скоро я покину этот дом», — заявил он. «Пришло время переселяться в храм и там доживать свой век. Молчание богов Карнака будет тешить мой слух, а собеседниками моими станут камни вечности». Каждый новый день будет безмятежнее предыдущего. Итак, я вступлю в преклонные лета, готовящие человека к тому, чтобы предстать перед судом Осирисом. Позаир возмутился. «Мне нужны ваши наставления. Что еще я могу тебе посоветовать? Завтра возьму свой старческий посох и отправлюсь в сторону прекрасного запада, откуда никто не приходит назад». Если я обнаружу язву, угрожающую Египту, и буду знать, как с ней бороться, ваша духовная поддержка будет мне необходима, она может сыграть решающую роль, повремените, прошу вас. Как бы там ни было, этот дом станет твоим, как только я удалюсь в храм. Чичира жег огонь с помощью финиковых косточек и древесного угля, поставил на него... конусообразный тигель и раздул пламя. В который раз он пытался довести до совершенства новый метод получения сплавов, заливая расплавленный металл в специальные формы. Обладая исключительной памятью, он ничего не записывал, боясь предательства. Два его помощника, здоровые и неутомимые парни, могли часами поддерживать пламя, дуя на него через длинные полые стебли. Скоро несокрушимое оружие будет готово. Вооружившись сверхпрочными мечами и копьями, солдаты фараона смогут разбивать шлемы и пронзать доспехи азиатских воинов. Крики и шум борьбы отвлекли его от размышлений. Чичи открыл дверь мастерской... и столкнулся с двумя стражниками, ведущими пожилого седовласого мужчину с красными руками. Он сопел, как загнанная лошадь, глаза слезились, на бедренной повязка порвалась. — Он проник на склад металлов, — объяснил один из стражников. Когда мы его кликнули, он попытался бежать. Чи-чи сразу же узнал зубного лекаря Кадаша, но не выказал ни малейшего удивления. — Отпустите меня, звери! — требовал лекарь. «Вы вор!» — возразил начальник стражи. «Что за безумная мысль взбрела Кадашу в голову?» «Он уж давно мечтал о небесном железе, чтобы сделать новые хирургические инструменты и стать непревзойденным зубным лекарем. Обуреваемый корыстным замыслом, он потерял голову и забыл о плане заговорщиков». — Я пошлю одного из своих людей в контору старшего судьи царского портика, — заявил офицер стражи, — нам необходим судья. Из страха возбудить подозрение Чичи никак не мог воспротивиться такому повороту событий. Потревоженный среди ночи секретарь старшего судьи царского портика не нужно будить начальника, весьма ревностно оберегавшего свое право немного поспать. Он справился со списком судей, и его выбор пал на последнего некоего Пазаира. Он стоит на низшей ступени иерархии, вот и пусть учится ремеслу. Пазаир не спал. Он мечтал о нефрет. Воображал, что она рядом, спокойная, надежная, нежная. Он рассказывал бы ей о своих расследованиях, она о своих пациентах. Так каждый помогал бы другому нести свою ношу. и оба наслаждались бы покоем тихого счастья, возрождавшегося с каждым новым солнцем. Вдруг заревел северный ветер, залаял смельчак, судья встал и открыл окно. Вооруженный стражник показал ему письменное распоряжение секретаря старшего судьи. Набросив на плечи короткую накидку, позаир последовал за стражником в казарму. Перед входом на лестницу, ведущую в подземелье, скрестив копья, стояли два солдата. Они отвели оружие, чтобы пропустить судью, навстречу которому вышел Чичи. «Я ждал старшего судью царского портика. Безвините, вынужден вас разочаровать. Дело поручили мне. Что произошло?» «Попытка ограбления. Есть подозреваемый. Виновник арестован. Тогда надо лишь изложить факты». выдвинуть обвинение и незамедлительно совершить правосудие. Чичи было явно не по себе. Я должен его допросить. Где он? В коридоре слева от вас. Виновный сидел на наковальне под охраной вооруженного стражника. При виде позаира он вскочил. — Кадаш! Что вы здесь делаете? — Я прогуливался вдоль казармы. вдруг на меня налетели и силы привели сюда неправда возразил стражник этот человек проник на склад там мы его и застали ложь я подам жалобу по поводу нанесенных ударов и грубого обращения против вас много свидетелей напомнил чичи что хранится на этом складе спросил позаир металлы в основном медь позаир обратился к зубному лекарю у вас что кончилось сырье для инструментов — Я жертва недоразумения! — Чичи подошел к судье и прошептал ему несколько слов на ухо. — Как пожелаете. Они вдвоем ушли в мастерскую. — Я провожу исследования, требующие строжайшей секретности. Вы не могли бы устроить закрытый процесс? — Конечно же, нет. В исключительных случаях. Не настаивайте. Кадаш, уважаемый состоятельный зубной лекарь, я не могу объяснить его поступок. Какого рода исследованиями вы занимаетесь? Оружие, понимаете? Специального закона для вашей деятельности не существует. Если Кадаш будет обвинен в воровстве, он волен защищаться, как сочтет нужным, и вам придется давать показания. То есть я буду обязан отвечать на вопросы? Естественно. Чичи немного помолчал. В таком случае я предпочитаю не подавать жалобу. Это ваше право. Это прежде всего в интересах Египта. Любопытные уши в суде или где-нибудь еще, и все предприятие окажется под угрозой провала. Предоставляю Кадашева. Я буду вести себя, как ни в чем не бывало. Вы же, судья Позаир, помните, что обязаны хранить тайну. Позаир вышел из казарма вместе с зубным лекарем. Против вас не выдвинуто никакого обвинения. — Зато я собираюсь протестовать. неблагоприятные свидетельства, труднообъяснимое присутствие в этом месте в неурочный час, подозрение в краже. Дело получается не из простых. Кадаш покашлял, рыгнул и сплюнул. Ладно, не буду. Зато я буду. Простите. Я согласен вставать среди ночи, вести расследование в любых условиях, но я не допущу, чтобы меня дурачили». — Объясните, ли я обвиню вас в нанесении оскорбления судья. Лекарю вдруг стало трудно говорить. — Медь высочайшего качества, совершенно чистая медь. Я много лет о ней мечтаю. Как вы узнали о существовании этого склада? Один офицер из этой казармы оказался болтливым клиентом. Он похвастался. Я решил попытать счастье. Раньше казармы так строго не охранялись. — Вы решились на воровство? — Нет, что вы, я был готов заплатить. Я бы отдал за металл несколько тучных быков. Воины любят мясо, а у меня был бы превосходный материал, легкий, прочный. Но этот бесстрастный и усатый человечек с ним невозможно договориться. — Но не весь же Египет можно подкупить. — Подкупить! Что вы такое вообразили? — Если два человека заключают сделку, это не значит, что они мошенники. Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Кадаш ворча удалился. Позаир пробродил всю ночь. Объяснения зубного лекаря его не убедили. Запас металлов, казарма, снова армии. Впрочем, вряд ли этот эпизод как-то связан с исчезновением ветеранов. Скорее всего, дело в отчаянии стареющего лекаря, не желающего признать, что рука его уж не так тверда, как прежде. Было полнолуние. Согласно легенде, на луне жил заяц, который ножом отсекал голову тьме. Судья с радостью взял бы его к себе в секретари. Ночное солнце росло и таяло. наполнялась светом и снова его теряла. Воздушная барка несла его мысли к нефрятам. Все знали, что нильская вода чрезвычайно полезна для пищеварения, поскольку выводит из организма вредные жидкости. Некоторые врачи полагали, что своими целебными свойствами она обязана лекарственным травам, росшим по берегам реки. Когда начинался разлив, вода вбирала все растительные частицы и минеральные соли. Египтяне наполняли тысячи кувшинов, где драгоценная влага могла храниться в неизменном состоянии. Тем не менее, нефред проверила прошлогодние запасы. Когда содержание одного из сосудов показалось ей мутноватым, она бросила туда сладкий миндаль. Через сутки вода станет прозрачной и восхитительно свежей. Некоторые кувшины трехлетней давности до сих пор хранили воду в первозданной чистоте. Удостоверившись, что все в порядке, девушка решила последить за работой прачечника. Во дворце на эту должность назначали человека, пользующегося особым доверием, так как чистоте одежды придавалось большое значение. В любом обществе, большом или малом, дело это считалось чрезвычайно ответственным. Постенав. И выжив белье, прачечник должен был выбить его специальной колотушкой, встряхнуть, высоко подняв руки, и лишь потом развесить на веревке, натянутой между двумя шестами. — Вы нездоровы? — Почему вы так думаете? — Потому что вы работаете в полсилы. Вот уже несколько дней выстиранное вами белье все серое. — А что вы хотите? Работа тяжелая, грязное женское белье, такая мука. — Одной водой тут не обойтись. Возьмите вот это моющее средство и это благовоние. Прачечник, нахмурившись, взял у нефрет два сосуда, но, увидев ее улыбку, смягчился. Чтобы в зерне не завелись насекомые, нефрет велела пересыпать запасы древесным пеплом, дешевым и действенным средством. Так зерно удается сохранить до следующего урожая. Пока она осматривала последний отсек амбара, пришла новая поставка от Петрушка, розмарин, шалфей, тмин и мята, высушенные и растертые в порошок. Эти лекарственные растения служили основой для лекарств, которыми Нефред лечил больных. Ее снадобья смягчали боли старика, здоровье его заметно улучшилось, он радовался тому, что может оставаться с семьей. Несмотря на скромность Нефред, ее успехи не прошли незамеченными. Молва быстро распространилась по западному берегу, и к ней потянулись крестьяне из соседних селений. Девушка никому не отказывала и каждому уделяла столько времени, сколько требовалось. После изнурительного дня она полночи занималась приготовлением пилюль, мазей и перевязочных средств. Ей помогали две вдовы, выбранные за их добросовестность. Несколько часов сна, и снова сам самого рассвета у дверей выстраивался нескончаемый поток пациентов. Не так представляла она себе свою работу, но лечить людей ей нравилось. Стоило только увидеть, как озабоченное лицо вновь обретает жизнерадостность, и она чувствовала, что ее усилия вознаграждены. Небомон оказал ей услугу, заставив приобрести опыт в общении с самыми бедными пациентами. Здесь от красноречия светского лекаря проку было мало. Пахарь, рыбак, мать, семейство желали только одного — вылечиться быстро и дешево. Когда нефрета долевала усталость, ее развлекала играми проказница, зеленая обезьянка, которую она попросила привезти из Мемфиса. Она напоминала ей о первой встрече с Позаиром, этим строгим, непримиримым человеком, вызывавшим тревогу и привлекавшим одновременно. Какая женщина сможет жить с судьей, для которого его призвание важнее всего на свете? Десяток носильщиков составили корзины к дверям новой аптеки «Нефрет». Проказница тотчас же приняла спрыгать с одной на другую. В корзинах были кора, ивы, натрон, белое масло, ладан, мед, смола терпентина и различные животные жиры в огромном количестве. — Это мне? — Вы целительница нефрет. — Да. — Значит, это ваше. — Да, но цена этих веществ все оплачено. — Кем? — Наше дело доставка. Вот, подпишите. Потрясённая и обрадованная Нефред написала своё имя на деревянной табличке. Теперь нас сможет готовить сложные снадобья и в одиночку лечить тяжелые болезни. Когда на закате на пороге жилища появилась Сабабу, Нефред не удивился. «Я ждала вас. Вы догадались. Мася травматизма скоро будет готова. Все составляющие у меня теперь есть». Волосы Сабабу были убраны душистым тростником, на шее красовалось ожерелье из сердоликовых цветков лотоса. Теперь она нисколько не походила на нищенку. Льняное платье, просвечивавшее ниже талии, позволяло любоваться длинными стройными ногами. Я хочу лечиться только у вас. Только у вас все остальные лекари воры и шарлатаны. Вы не преувеличиваете. Я знаю, что говорю. Можете назначить любую цену. Вы сделали мне роскошный подарок. Такого количества дорогих веществ хватит на сто человек. Но я первая. Вы что, разбогатели? Я вернулась к своей деятельности. Фивы — город поменьше, чем Мемфис. Люди в нем набожны и не столь открыты, однако состоятельные горожане не меньше ценят пивные дома и хорошеньких обитательниц. Я набрала несколько девушек, сняла симпатичный домик в центре города, заплатила сколько следует начальнику местной стражи и распахнула двери своего заведения. Слава о нем быстро облетела город, подтверждение тому перед вами. «Вы очень щедры». Не обольщайтесь, я хочу, чтобы меня хорошенько лечили. А вы будете следовать моим советам? — Неукоснительно. Я только руковожу заведением. Сама я прежней работой не занимаюсь. Но вас, наверное, одолевают обожатели. Я соглашаюсь облажать одного мужчину. Но платы не беру. Я стала неприступна. Нефред слегка покраснела. — Вас задели мои слова? Нет — Нет-нет, что вы? Вы раздаете людям любовь, а сами твою получаете? Бессмысленный вопрос. Знаю, знаю, вы, девственница, счастлив тот мужчина, что сумеет вас соблазнить. Госпожа Сабабуя, госпожа я, вы шутите. Закройте двери и снимите платье. До полного исцеления вы будете приходить сюда каждый день, я буду растирать вас бальзамом. Сабабу легла на массажную плиту. Вы тоже заслуживаете настоящего женского счастья.